Глава тринадцатая. Майк Уилсон сосредоточился на опросе четырех девушек, чьи сообщения он обнаружил в телефоне Келли. Тем временем его коллеги из прокуратуры обошли дома других ее гостей. В большинстве случаев при беседе с ними присутствовали мать или отец или оба родителя сразу, Обычно они садились на диван по обе стороны от своего отпрыска, причем настолько плотно, что прижимались друг к другу руками. Чтобы как-то их расслабить, проводивший опросы детектив Харш начинал со слов «Я хочу сразу разъяснить вам, что целью этого расследования не является обвинить или арестовать вашего несовершеннолетнего ребенка за употребление алкоголя». Нам известно, что многие из гостей в тот вечер выпивали. На участке давлингов обнаружены бутылки из-под пива и водки в большом количестве. У нас нет информации о том, принимал ли кто-либо наркотики. Мы обязаны спросить, употребляли ли вы алкоголь или наркотики, потому что это могло бы повлиять на ваше восприятие происходящего тогда или на ваши воспоминания сегодня. Но, повторю еще раз, мы не ставим целью привлечь вас по этим причинам. Мы конкретно хотим узнать, произошли ли во время вечеринки какие-либо ссоры или драки, особенно с участием Керри Даулинг. На вечеринку был приглашен 31 человек. Восемь девушек стали свидетелями ссоры между Керри и аланом Никто из запрошенных девушек, по их словам, не выпил больше пары банок пива, и все они решительно отрицали употребление наркотических веществ. Одна из девушек, Кейт, называвшая себя лучшей подругой Керри, со слезами рассказала. Аллан разозлился, потому что Крис Коббелл ухлёстывал за Керри и болтал про то, как они будут веселиться в Бостонском колледже. Было ясно, что он хотел встречаться с Керри, и я надеялась... «Что это так и произойдет?» «Я всегда считала, что алан — придурок!» «Почему вы так считали?» — уточнил Харш. «Потому что он собственник!» «Я слышала, как в июне, когда Кроули узнал, что Крис пригласил Керри на выпускной, он сказал Крису, что Керри — его девушка, и чтобы Крис никогда больше ее никуда не приглашал. Я говорила Керри, что Крис намного лучше Аллана». Ей надо опомниться и бросить Кроули. На вечеринке Аллан выпил много пива. Он устроил разборку с Крисом. Керри встряла между ними и принялась кричать на Аллана. Он сорвался и ушел, хлопнув дверью. Как на это отреагировала Керри? Ну, она некоторое время выглядела расстроенной, но потом пожала плечами и сказала «забудьте». Во сколько ушел Кроули?» Точно не знаю, было десять-тридцать, может, без четверти одиннадцать. Потом он возвращался, нет. А когда все разошлись, мы ушли около одиннадцати, пока соседи не начали жаловаться в полицию на шум. Кто-нибудь остался, чтобы помочь Керри убраться? Она сказала, что сама справится. Она лишь просила, чтобы все припаркованные на улице машины разъехались до одиннадцати. Керри очень переживала, что копы заявятся в разгар вечеринки. У меня еще два последних вопроса. В тот вечер вы выходили на веранду? Да, конечно. Вы видели там клюшку для гольфа? Ну да, видела. Даулинги большие фанаты гольфа. У них на боковой лужайке есть специальная площадка для отработки ударов. Кой-кто из ребят потренировался там в тот вечер.